те дни, когда великий Илбетч Ван ходил по Арайхонам, мир был иным. На мокрых островах ничего не росло. Лишь безмозглые обитатели Шавара, за Жирх и Колючая Тукка, копошились в Нойте. Но однажды, когда Ван выстроил очередной остров, из Далайна явился Иролгуй. Илбетч стал одной ногой на новый орайхон а другой на старый, и засмеялся, потому что не впервой ему было так играть со смертью. Однако Иролгуй не бросился на берег, как обычно, а остановился и открыл главные глаза, чтобы посмотреть на человека вблизи. — Что смотришь? — крикнул ван Тебе все равно меня не поймать. — Здравствуй, Илбэч! — ответил Еролгуй. — Сегодня я не буду охотиться за тобой. Я пришел сделать подарок. Всякий житель Райхона, даже малые дети, слышали о том, как на исходе срединных веков Еролгуй произнес свое последнее слово и знает, что с тех пор он не издал ни звука. Но хитроумный ван умел слышать мысли, и разбирать несказанное, а значит, мог разговаривать даже с вечным юролгуем. «Мне не надо твоего подарка», — сказал Ван, — «все, что мне нужно, у меня есть. Или, может быть, ты хочешь снять проклятие и подарить мне счастье? Так знай, что хотя я живу один и в безвестности, я все равно счастлив тем, что могу притеснять тебя по всему Далайну». «Я проклял тебя в те времена, когда ты еще не родился, а вечность была молодой. И не сниму проклятия, пока вечность не одряхлеет», — возразил Еролгуй. «Подарок же я принес не только тебе, но и всем людям, тем, кого я не пожру сегодня, поскольку сегодня я добр, и тем, кого не пожру никогда» ибо из-за тебя, эл не могу достать их. Мне стало скучно убивать столь слабых людей. Вы не похожи на могучего Тангера. Я хочу, чтобы вы стали сильнее и принес вам средства для этого». С этими словами Яроалгуй бросил на берег тонкую тростинку. Она вонзилась в грязь и превратилась в стебель Хохиура. «Дарю его тебе и всем людям», — сказал Еролгуй. «Когда этот стебель обрастет рыжим хорвахом, собери его, и твоя сила умножится беспредельно. Может быть, тогда мне будет не так скучно, а пока прощай». Далайн сомкнулся над Еролгуем, а Ван еще долго стоял на границе, ожидая подвоха и стараясь разгадать смысл коварных речей Многорукова, наконец он сказал, «Не верю, я раолгую, и не хочу его подарков ни сегодня, ни в будущие дни». Сказав так, Ван сошел на Райхон и тяжелым башмаком из кожи тукки втоптал стебель в Нойт. Но он не заметил, что один, самый маленький корень остался в земле. И когда Ван ушел строить новые земли, стебель ожил и начал расти. От удара он наклонился, и с тех пор ни один стебель Хохиура не растет прямо. А на молодых, чистых побегах можно видеть черные крапинки, следы игл с башмака и лбеча. Немало лет скитался Ван в чужих краях, Возводя один орайхон за другим и прячась от людской молвы. А когда вернулся домой, то не узнал родных мест. Вдоль всего Далайна в крифе в кость торчал хохиур. Люди скребли и сушили хорвах. Повсюду грохотали татаци и большоротые ухеры. Везде шла война. Люди впрямь стали сильнее, на свою силу обратили против себя чтобы убивать друг друга на радость Ероолгую. — Остановитесь! — крикнул Илбеч, но голоса его никто не услышал, ибо люди оглохли от взрывов. Тогда Ван пришел к Далайну, встал правой ногой на один Ройхон, а левой на другой, и принялся звать из глубины многорукого И когда Ероолгуй выплыл, Ван спросил — «Зачем ты сделал это?» «Теперь я убиваю людей даже там, где не могу их достать», — ответил Ерол Гуй. «И мне приятно, ваше горе. Даже если ты застроишь суши весь Долайн, я знаю, что люди все равно истребят друг друга». «Исправь свое зло!» — крикнул илбеч я обещаю больше не строить рейхонов. — Что же, я согласен, — сказал Еролгуй. — Люди не смогут избить себя окончательно. Правда, мне не по силам пожрать весь Харвах и извести Хахиур на всех рейхонах, ведь ты построил их так много. Цереги с сухих земель не послушают меня и не прекратят пальбы. Но зато мне подвластны огненные авары, Вставшие, по моему слову, на твоем пути, А без авара невозможно высушить, Харвах. Сушильщики меньше всех виноваты в бедах твоего народа, И поэтому я проклинаю их. Отныне Харвах начнет взрываться во время сушки, Станет калечить и убивать. Жизнь сушильщика будет тяжела, а век недолг. На этот путь ступят лишь те, у кого нет иного пути, кто иначе все равно погибнет. И пусть они знают, что нельзя спастись самому, приближая всеобщую гибель. Иди, бывший Илбечван, и будь спокоен, стрельба скоро утихнет». Ван повернулся и пошел, не думая о своей жизни, но Иеролгуй не стал хватать его. С этого дня в течение дюжины дюжин лет в Далайне не появлялось новых райхонов.